Диана была явно смущена моим ли внезапным приходом или чем-то другим, я не мог решить, но ее охватил какой-то трепет, которого я никогда в ней не замечал и который, как я понял, мог происходить только от необычайного волнения. Однако она тотчас же овладела собой, и такова сила совести, что я, готовившийся захватить девушку врасплох, сам растерялся и стоял перед нею в замешательстве. «Что-нибудь случилось?» спросила мисс Вернон. «Приехал кто-нибудь в замок?» «Насколько я знаю, никто», — ответил я, несколько смущенный. «Я пришел с Зароландом». «Он здесь», — сказала мисс Вернон, указывая на стол. Перебирая книги, чтобы достать ту, которая была мне якобы нужна, я мысленно искал пути к достойному отступлению от своей затеи вести сыск так как почувствовал, что у меня для этого не хватает самоуверенности, когда вдруг заметил лежавшую на столе мужскую перчатку. Глаза мои встретились глазами мисс Вернон, и она густо покраснела. «Это одна из моих реликвий», — сказала она с запинкой, отвечая не на мои слова, а на взгляд. «Перчатка моего деда, того, чей портрет, несравненные кисти Ван Дейка, так восхищает вас» и как будто полагая, что словесного утверждения мало, она выдвинула ящик дубового стола, достала из него вторую перчатку и бросила ее мне. Когда человек по природе прямодушный, начинает хитрить и притворяться, его тревожные усилие при выполнении непривычной задачи нередко возбуждает у слушателя сомнение в правдивости сказанных слов. «Я мельком взглянул на обе перчатки и медленно проговорил». «Перчатки, несомненно, похожи одна на другую и фасоном, и вышивкой, но они не составляют пары, обе на правую руку». Она в сердцах прикусила губу и опять густо покраснела. «Вы правильно поступаете, уличая меня», — сказала она с горечью. «Другие друзья на вашем месте заключили бы только из моих слов, что я не хочу давать подробные объяснения обстоятельству, которое не обязана разъяснять» по крайней мере, постороннему. Вы рассудили лучше и дали мне почувствовать не только низость двуличия, но и мою неспособность к роли лицемера. Теперь скажу вам ясно, что эта перчатка, как вы сами зорко разглядели, не той, что я достала сейчас. Она принадлежит другу, который мне еще дороже, чем оригинал ван Дейковского портрета, другу, чьим советом я следовала всегда и буду следовать, которого я чту, которого... Она умолкла. Меня разозлил ее тон, и я досказал за нее. «Которого она любит, — хочет сказать мисс Вернон. А если и так, — ответила она высокомерно, — кто потребует у меня отчета в моих чувствах? Во всяком случае, не я, мисс Вернон. Прошу снять с меня обвинение в такой самонадеянности. Но, — продолжал я, подчеркивая каждое слово, так как в свою очередь почел себя задетым, «Надеюсь, мисс Вернон простит другу, которого она как будто склонна лишить этого звания, если он заметит...» «Заметьте себе только одно, сэр», — гневно перебила Диана. «Я не желаю, чтобы вы мне докучали подозрениями и расспросами. Никому на свете не позволю я допрашивать меня или судить. И если, избрав столь необычный час, вы приходите сюда шпионить за мною в моих личных делах, дружба и участие, на которое вы ссылаетесь...» служит плохим оправданием вашему невежливому любопытству. «Я избавлю вас от своего присутствия», сказал я так же гордо, как она, потому что природе моей чуждо смирение, даже когда мои чувства бывали глубоко затронуты. «Я избавлю вас от своего присутствия. Я пробудился от приятного, но слишком обманчивого сна. И мне, но мы понимаем друг друга». Я уже подошел к дверям, когда мисс вернон чьи движения в своей быстроте оказались порой почти инстинктивными, догнала меня и, схватив за руку повыше локтя, остановилась тем повелительным видом, который она так своенравно умела принимать и который в сочетании с наивностью и простотой ее манер производил необычайное впечатление. «Стойте, мистер Фрэнк», — сказала она, — «вы не расстанетесь со мной таким образом. Не так уж много у меня друзей, чтобы я могла бросаться ими, хотя бы даже неблагодарным и эгоистичным другом». «Выслушайте, что я вам скажу, мистер Фрэнсис Озбалдистон. Вы ничего не узнаете об этой таинственной перчатке?» Тут она убрала ее со стола. «Ничего, не на йоту больше того, что вам уже известно. И все же я не позволю ей лечь между нами эмблемой вызова, знаком распри. Мне недолго, — добавила она, смягчая тон, — недолго можно будет оставаться здесь. Вам еще того меньше». Мы скоро должны расстаться, чтобы не встретиться больше никогда, не будем же ссориться и не будем из-за каких-то злосчастных загадок отравлять те немногие часы, какие нам осталось провести вместе по эту сторону вечности».